Глава 44. Личное пространство. У каждого человека должно быть свое личное пространство. Желательно, чтобы оно было лично его на все процентов. То есть никто никогда бы не мог попасть к нему в него, ни при каких условиях. Только если он сам захочет туда кого-нибудь привести, но и то ненадолго. У большинства людей это пространство в голове но желательно иметь его в качестве участка, недвижимости, комнаты, кабинета, местечка, в общем, чего угодно, где человек сможет быть сам собой. Сам собой и своими вещами. Это местечко может быть любимой полянкой в лесу, гаражом, чердаком, рабочим кабинетом, студией, мастерской, да чем угодно, хоть ангаром для самолетов. Главное, чтобы он один там был хозяин имел доступ ко всему, что ему нужно. В зависимости от профиля того, что ему надо. Одному надо просто уютную пещерку для медитаций, другому помещение с полными стенами музыкальных инструментов. Третьему будет достаточно просто белой комнаты с белым потолком, стенами и полом. Там он сможет находиться один и мыслить глобально. У вас уже есть такое место? Если нет, создайте. Неважно, каким оно будет. Допустим, да пусть хоть это будет пенек на берегу реки, где вы сможете сидеть в одиночестве. Окружите себя тем, что ваше по вашей сути. Или наоборот, уберите все лишнее. Оставьте побольше простора, чистоты, хорошего освещения и сказочных видов. А может, оно у вас уже есть на крыше. Для чего это нужно? Чтобы оставаться уникальной индивидуальной единицей, необходимо временно, хоть раз в неделю, хоть раз в месяц, оставаться в таком месте и пребывать там в полном одиночестве. Нужно находить моменты и восполнять минуты одиночества, которых вам может не хватать при активной социальной жизни. Причем такое место, ко всему прочему, должно быть изолировано от других людей. То есть их не должно быть в видимом радиусе действия. А тут уж кому как надо. Кому-то это нужно, чтобы на 100 километров вокруг не было ни одной живой души, а кому-то достаточно будет и десятка метров. Правда, я настоятельно советую находить место, где люди будут как можно дальше. Там вы будете в полной степени уверены, что вы точно будете там одни. Личное пространство – это почти всегда колыбель для творчества или переосмысливание себя и своей жизни для новых свершений в будущем. Главное не забывать, что это пространство для вас и о том, что оно действительно личное, и пусть никто, кроме вас, на него не посягает. У животных для этих целей есть норка, у птиц – гнездо. У человека – да все что угодно. Если у вас свободная яхта для путешествий, то это прекрасное решение. Есть катер с кабиной – тоже хорошо. Машина – прекрасно. Правда, я бы рекомендовал все же статическое заземленное место, так как энергетика движущегося транспорта все равно будет избыточно нагружать вас своей особенностью. Однако выезд на мотоцикле с палаткой за город – Очень хороший временный лагерь и неплохое временное личное пространство, хотя это немного другое явление, я имею в виду путешествия, которые тоже необходимо вам как воздух в жизни.